Подождав еще 15 минут, он включил рацию. Феннель ответил немедленно. Гарри сообщил, что лифт работает. Феннель сказал, что во всем доме светятся лишь два окна, причем в разных его концах. Правое окно ⁇ это наша гостиная, пояснил Гарри, а второе ⁇ в комнатах Каленберга. Левое окно погасло, доложил Феннель. Свет остался только у вас. Каленберг говорил, что сад не патрулируется. Лью, но я ему не доверяю, идите очень осторожно, как бы вам не напороться на Зулусов. Я постараюсь. Думаю, мне потребуется полчаса, чтобы добраться до вас. Кен останется на скале и будет ждать нашего сигнала. Гарри выключил рацию и повернулся к Геи. Он идет сюда. Мы можем улететь через пару часов, заметила Гея. Я пойду переоденусь. Она прошла в спальню, сняла сари и надела блузку и шорты. Вернувшись в гостиную, она увидела, что Гарри последовал ее примеру. Они сели на кушетку и стали ждать Феннеля. Минуты ползли как часы. Наконец Гарри коснулся ее руки. Он здесь. Феннель заглянул в окно и кивнул. Опустив на землю мешок с инструментами, он подошел к двери. С помощью потайного фонаря осмотрел замок и потянулся к мешку. Через пару минут дверь распахнулась, и Феннель прошел в гостиную. «Вы неплохо устроились, а?» Он оглядел роскошную обстановку. Черная работа досталась нам с Кеном». «Ничего», — Гарри улыбнулся. «В следующий раз мы поменяемся». Феннель метнул на него злобный взгляд и отвернулся. «Где лифт?» — пробурчал он. «Работа займет три или четыре часа». Гарри посмотрел на Гею. «В таком случае вам лучше остаться здесь». Хорошо кивнула она. «А как насчет телевизионных камер?» – спросил Феннель. «Они в музее, но я не знаю, где находится монитор и дежурят ли около него по ночам». Феннель побагровел от ярости. «Вы должны были это выяснить», – рявкнул он. Гарри открыл дверь в коридор и позвал Феннеля. «Взгляните. Тут не меньше трех дюжин дверей. Монитор может быть за любой из них. Мы не могли заглянуть в каждую комнату, не вызвав подозрений». Вы не видели зулусов, когда шли по осаду? Нет. Но при чем здесь зулусы? Если они не охраняют сад, то, возможно, никто не дежурит и у монитора. Если кто-то все же дежурит, то мы сразу попадемся. Это точно. Но где нам искать монитор? Феннель задумался и пожал плечами. Он может быть где угодно, даже в одной из хижин около дома. Идем мы в музей или уходим без перстня? Вы готовы рискнуть? спросил Феннель. «Да. Тогда пошли». Они выскользнули в коридор, оставив Гею в гостиной. Несколько минут спустя, выйдя из лифта в подземном помещении перед серой дверью, Гарри указал на линзы телекамеры. «Вот она». Феннель пристально посмотрел на нее и глубоко вздохнул. «Она не включена». «Вы уверены?» «Да». Гарри потер о шорты потные ладони. «Вот дверь в музей. Чем мне вам помочь?» Феннель подошёл к двери и осмотрел циферблат и замок. «Я сам. Мне потребуется время, но я ее открою». Он раскрыл мешок и разложил на полу инструменты. Гарри сел в кресло и закурил. Феннель работал неторопливо, и скоро Гарри надоело наблюдать его широкую спину. Он встал и начал ходить из угла в угол. «Как дела?» – спросил Гарри примерно через час. «Я отсоединил реле времени». Феннель вытер пот. Самое трудное позади. Осталось лишь открыть сам замок. Гарри сел. Прошел еще час, прежде чем Феннель довольно хмыкнул. Готово, воскликнул он. Быстрее, чем вы предполагали. Да, повезло. Однажды я возился с таким замком пять часов. Феннель встал и приоткрыл дверь. Вы знаете, где перстень? Я проведу вас. Феннель торопливо собрал инструменты, и мужчины через картинную галерею прошли во второй зал. Гарри направился к пьедесталу и в изумлении застыл на месте. «В чем дело?» – обеспокоенно спросил Феннель. «Его нет». Гарри облизал пересохшие губы. «Его нет там, где он был. Я...» Он замолчал на полусловие, взглянув на широкую арку, ведущую в картинную галерею. Там стояли четыре высоких зулуса в леопардовых шкурах, наброшенных на плечи, со в руках. «Вы идете с нами», — сказал один из них. «Благодарим за приглашение», — ответил Гарри и двинулся к Арке. Феннель, выругавшись, поднял мешок с инструментами и последовал за ним. С каждой минутой волнение Геи нарастало. Она мерила шагами роскошную гостиницу. С момента их ухода прошло почти два часа. Гея постоянно напоминала себе, что Феннель говорил о четырех. Она жалела, что не пошла с ними, неопределенно сдействовала ей на нервы. Раздался осторожный стук. Думая, что это Гарри, она бросилась к двери. На пороге стоял огромный зулус. Прижав руку к рту, Гея отступила назад. «Вы идете со мной», — прорычал он. «Что вам надо?» — прошептала Гея. «Господин хочет. Пошли». Она закрыла глаза. «Значит, Гарри прав. Их заманили в ловушку». Постепенно Гея пришла в себя и, высоко подняв голову, вышла в коридор. Зулус подвел ее к двойным дверям, распахнувшимся при их приближении. Не оглядываясь на своего провожатого, Гея прошла в кабинет каленберга но ее сердце стучало, как паровой молот. — А, мисс Десмонт? каленберг сидел за столом, гепард лежал около его кресла. — Прошу вас, подойдите ко мне. Давайте посмотрим вместе. Пожалуйста, присядьте.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 Ваш приятель способный человек, продолжал Каленберг. Я не верил, что он откроет замок, и тем не менее он это сделал. Гея молчала. Обычно мы обесточиваем лифт. Каленберг откинулся в кресле, не отрывая глаз от экрана. Но я хотел выяснить, каковы возможности этого специалиста. Мне придется серьезно поговорить с конструкторами замка. Так дело не пойдет. Они наблюдали, как Гарри и Феннель вошли в музей. Чтобы не вспугнуть ваших друзей, я включил телекамеру, лишь когда они убедились, что она не функционирует. А теперь их ждет сюрприз. каленберг переключил монитор на телекамеру второго зала. На экране Феннеля Гарри смотрели на пустой пьедестал. Гея услышала, как Феннель спросил, в чем дело. И тут же Каленберг выключил монитор. «Они будут здесь через несколько минут», — сказал он, протягивая Геи золотой портсигар. «Сигарету?» «Благодарю». Гея взяла сигарету и прикурила от любезно предложенной зажигалки. «Между прочим, как поживает господин Шалик?» Вопреки ожиданиям Калленберга вопрос не удивил Гею. «Когда я видела его в последний раз, он чувствовал себя прекрасно невозмутимо», — ответила она. «Он по-прежнему прокручивает свои грязные делишки?» «Я не знаю. Он постоянно чем-то занят, но я не интересовалась подробностями. Пора его остановить» глаза каленберга злобно сверкнули он становится несносным почему вы так думаете мне кажется он ничуть не хуже других заметила гея в конце концов господин каленберг вы с ним одного поля ягода